Единственный Великий. Самой насущной из задач, стоявших перед Иваном Васильевичем в начале его княжения, было присоединение других русских княжеств, полностью зависимых от Москвы и слабых, но все еще обособленных. С каждым из этих владений Иван действовал по-своему, в зависимости от ситуации. Не торопился, зато обходился без кровопролития. Всего один раз был вынужден прибегнуть к силе оружия – Однако до сражения дело не дошло. Начал он в первый же год по восшествии на престол с беспомощного Ярославского княжества. Вынудил тамошнего великого князя и мелких князей бить ему челом о принятии в подданство на службу. При этом все ярославские князья остались владеть своими землями, но уже в качестве вотчин, пожалованных государем, то есть сравнялись по положению с московскими служебными князьями с ростовским княжеством, десятилетия спустя произошло еще проще. Правящее семейство, обеднев к 1474 году, продало Ивану свою независимость и тоже влилось в состав московского боярства. С двумя крупными княжествами, Тверским и Рязанским, пришлось обойтись иначе. Пока была жива первая жена Ивана, тверская княжна Мария Борисовна, продолжал действовать договор, в свое время заключенный между родителями супругов. Тверской великий князь Михаил Шурин Ивана неукоснительно выполнял все обязательства и послушно водил дружину, куда прикажет Москва. Однако ее требовательность все возрастала. В конце концов Михаил Борисович попробовал заручиться поддержкой Литвы. Он женился на внучке Казимира Литовского и заключил с ним союз. Иван III только этого и ждал. Он направил на Тверь свои полки, и тверскому князю, не имевшему возможности сопротивляться, пришлось каяться, просить мира. Иван Васильевич редко съедал добычу в один прием, стараясь не доводить соперника до крайности, пока не истощит все его силы. Поэтому он оставил Михаила Борисовича в Твери, однако тот должен был отныне именовать московского государя старшим братом, отказаться от Литовского союза, и вообще отправа на какие-либо внешние сношения без разрешения Ивана. После этого тверские бояре стали массово переходить на московскую службу, что еще больше ослабило Михаила. В том же 1485 году все и закончилось. Москвичи перехватили то ли подлинное, то ли фальшивое послание тверского князя к Казимиру, и Иван снова засобирался в поход. Михаил Борисович слал гонцов, пытаясь оправдаться, Но великий князь ничего не хотел слушать. Пришло время окончательно аннексировать Тверь. Последние сторонники князя переметнулись к Ивану, после чего Михаилу оставалось только бежать в Литву, откуда он уже не вернулся. Так закончилась независимость Твери, которая в предыдущем столетии соперничала с Москвой и чуть было не одержала над ней верх. С Рязанью устроилась тихо и мирно. Иван выдал за тамошнего князя Василия Ивановича свою сестру Анну, женщину умную, ловкую и осторожную. А вдовев, она во всем слушалась старшего брата, рачительно управляя своими владениями. Никаких поводов для недовольства Ивану она не подавала и сумела передать земли сыновьям. Один из них умер бездетным и завещал свою половину княжества дяде Ивану Васильевичу. Вторая половина до смерти государя формально в состав московского государства не входила. Однако без каких-либо осложнений присоединилось к нему несколько позже правление Василия III. Возможно, Иван Васильевич потому и довольствовался до конца своих дней титулом великого князя, что это звание на Руси теперь звучало иначе, чем в прежние времена. На обширной территории от Балтики до Уральских гор и от Северных морей до Южных степей Остался один единственный великий князь – Московский. Конец торговых республик Главный прирост территории, однако, Москве дали не соседние княжества, а торговые республики, которые властолюбивый объединитель прибирал к рукам одну за другой. А присоединение сильнейшей из них, Господина Великого Новгорода речь пойдет в отдельной главе. Это была целая эпопея, изменившая облик государства. Она сопровождалась масштабными событиями, боевыми действиями и массовыми репрессиями. Две другие республики, Псковская и Вятская, доставили Ивану Третьему меньше хлопот. Про Вятку других историков высказался Карамзин. Малочисленный ее народ, управляемый законами демократии, сделался ужасен своими дерзкими разбоями, не щадя и самых единоплеменников. Вологда, Устюг, Двинская земля опасались сих русских норманов, столько же, как и Болгария, легкие вооруженные суда их непрестанно носились по каме и Волге. Первоначально это действительно была разбойничевольница. Далекая новгородская колония, основанная ушкуйниками, речными пиратами и с конца XII века отделившаяся от метрополии, Будущий город Вятка тогда назывался Хлыновым. Хлыновские жители разбогатели на торговле с окрестными лесными народами, от которых получали меха и другие ценные товары. Однако не меньше прибыли вятской земле по названию реки Вятка, приносили набеги и грабительские походы. Этот задиристый непокорный народ со всеми ссорился и, пользуясь отдаленностью, часто оставался безнаказанным. Ветчане воевали с черемисами и с татарами и с новгородцами и с Москвой, охотно участвовали в чужих сварах, если это сулило богатую добычу. На Руси их часто называли хлыновскими ворами. Республика управлялась вечем. Князей, в отличие от Новгорода и Пскова, здесь никогда не бывало. Иногда Вятка признавала верховенство того или иного постороннего властителя, то суздальских или московских князей, то ордынских ханов, но всякий раз с легкостью отказывалась от вассальных обязательств. Республика могла существовать до тех пор, пока сохранялась возможность балансировать между тремя основными силами этого региона – Москвой, Казанью и Новгородом. Когда же Иван III одолел сначала Новгород, а затем Казань, Время речной торгово-разбойничьей республики закончилось. Ведь чане, кажется, не понимали, в каком опасном положении они оказались и имели неосторожность разозлить Ивана Васильевича сначала набегом на Устюг, принадлежавший Москве, а затем с троптивым отказом участвовать в очередном государевом походе против Казани. Тогда, в 1489 году, развязав себе руки, Иван отправил на Хлынов войско численность которого была больше всего вятского населения, и республики не стало. История покорения Хлынова дает представление о характере средневековых ветчан, в котором дерзость сочеталась с прагматичностью. Сначала государь, очевидно, не желая тратиться на дорогостоящие военные мероприятия, попробовал действовать через митрополита Геронтия, который увещевал ветчан покориться и угрожал отлучением от церкви. Эта перспектива республику не испугала. Тогда к стенам города подступила рать под началом князя Данилы Щини, одного из лучших московских полководцев. Воевода потребовал капитуляции и выдачи трех вожаков. Ивана Аникиева. Пахомья Лазарева и Палки Богодайщикова. Клыновцы сказали, что подумают. Думали два дня и ответили, что своих не выдают. Должно быть, понадеялись на крепость стен. Щеня начал обстоятельно готовиться к приступу. Весь город обнесли плетнем. Увидев эту зловещую картину, означавшую, что убежать никому не удастся, Клыновцы воевать передумали. Капитулировали безо всяких условий и вождей своих выдали, Расчет, несомненно, был на то, что рать рано или поздно уйдет, и все пойдет по-прежнему. Но к этому времени Москва уже выработала самый надежный способ аннексии новых территорий. Ивана Аникиева, Пахомья и Палку, разумеется, повесили. Но тем дело не ограничилось. Всех состоятельных и сколько-нибудь заметных вятичей с семьями увели вглубь русских земель и расселили по разным местам, а вхлынов поставили наместника, и перевели московских людей, не испорченных вольным духом. Вятка стала обыкновенной провинцией. Псковская республика обособилась от Новгорода еще в середине XIV века. Наместников сюда назначала Москва, но их власть являлась номинальной. Все важные решения принимала вече, которое здесь было не ширмой для истинных хозяев церковной верхушки, боярства и богатого купечества – а бедно работающим инструментом управления. Республика торговала и с Западом, и с Русью, славилась развитыми ремеслами и даже чеканила собственную монету, что в те времена считалось признаком могущества и независимости. Однако, в отличие от новгородцев, псковитяне не имели сильной армии. Когда Москва решила лишить республику вольностей, защищаться было нечем. Впрочем, псковитяне и не пытались сопротивляться трезво рассудив, что от этого выйдет только хуже. Они безропотно поддержали Ивана в его борьбе с Новгородом. Стали принимать от Москвы наместников, не как в прежние времена, когда сами выбирали, кого пригласить, а тех, кого дадут. Наместников Иван III им давал отвратительных. Сплошь грубиянов, вымогателей и насильников. Вероятно, расчет был на то, что псковитяне взбунтуются и тем самым дадут повод к аннексии. В 1476 году в городе действительно вспыхнул мятеж. Как это обычно случается, хватило мелкой искры, чтобы полыхнул давно копившийся гнев. Вернее, хватило кочана капусты. Слуга московского наместника, князя Ярослава Оболенского, без спроса взял с воза кочан капусты и начал кормить княжьего барана. Затеялась ссора, перешедшая в драку, а потом в настоящий бой. Летописец пишет, что пьяный Оболенский велел стрелять по толпе. Были жертвы. После этого Веча изгнала наместника, но он без приказа Москвы никуда не уехал. Дело шло к дальнейшему кровопролитию, которое, несомненно, закончилось бы для псковичей скверно. Спасло их очередное обострение московско-новгородских отношений. Государю Новгород был важнее Пскова, поэтому Оболенский был отозван, а псковитян простили потому что опять нуждались в их помощи. Когда нужда отпала, Иван прислал нового наместника, еще хуже предыдущего, но город терпел. Тогда великий князь вернул в Псков князя Оболенского. Но испуганные участью Новгорода псковитяне больше уже не восставали, а только слали в Москву униженные жалобы. Воля города к сопротивлению была сломлена. В общем, с Псковом получилось как с Рязанью. Полностью отказавшись от всяких претензий на самостоятельность, республика на какое-то время продлила свое существование. Иван Васильевич оставил эту доходную и послушную землю в покое, более не покушаясь на ее обычаи, превратившиеся в пустую проформу. И точно так же, как Рязань, Псковская область без каких-либо осложнений вошла в состав московского государства при Василии III. Не особенно громким по сравнению с другими прибытками, но исключительно важным в исторической перспективе событием стало распространение московской власти на совсем уж дальние, северо-восточные земли, полудикие и, по большей части, безлюдные – Пермь и Югру. Русские миссионеры и промысловики начали проникать в этот регион в XIV веке. Местные князки принимали христианство, заводили торговлю с Русью. Новгород считал, что эти огромные просторы принадлежат ему. Москва не соглашалась. Однако, по сути дела, спор шел о контроле над несколькими небольшими городками, разбросанными вдоль лесных рек. Ценность представляла не земля, которая здесь была сколько угодно, а право добывать пушнину и собирать, ею же, дань стуземных племен. В 1470-е годы московские войска немного повоевали со строптивым комипермятским князем Михаилом, чтобы показать, чья теперь сила. Но затем Иван Васильевич по своему обыкновению довольствовался временной мерой, вернул княжение Михаилу при условии покорности. Из вассального княжества в обычную русскую область Пермь превратилась уже в начале XVI века. В 1499-1500 годах на югру за Урал к нижнему течению Аби отправилась небольшая московская рать. Поставили на реке Печори крепость, а местных князей по пермскому примеру сначала как следует припугнули, потом разрешили жить по-прежнему, но уже на положении русских данников. Это был первый шаг к, пожалуй, самому грандиозному событию российской истории освоению гигантских просторов и богатств в Сибири.